Эпилог. Свежим и ясным осенним днём, несколько недель спустя, по тропинке, неуклонно взбиравшейся по склону холма к северу от Бернтвуйта, двигались две фигуры. Олдридж шёл немного впереди, Картер, по совету шефа, купивший себе прогулочные ботинки, прихрамывал сзади. Жёсткая обувь натирала кожу, на которой, судя по ощущениям, появлялись волдыри. «Уже недалеко, он за тем отрогом», — успокоил обернувшийся Олдрейд. Бросив взгляд вниз, сержант удивился. Дно долины отсюда казалось совсем далеким. Поддавшись на уговоры, он отправился с боссом на прогулку, хотя прежде никогда не взбирался по таким тропинкам. Теперь, оставив позади спокойный сельский пейзаж, они попали в мир диких вересковых пустошей. Посмотрев на ноги, Картер улыбнулся. Кто бы мог сказать, что он поменяет стильные туфли на пару прогулочных ботинок. Видел бы его сейчас Джейсон. Картер представлял, что услышал бы в свой адрес. Хотя это его не заботило. Ему здесь нравилось. И нравился новый босс. Он огляделся по сторонам. Полицейская работа в долине сильно отличалась от той, что была в Лондоне. Казалось более интересной, и этот пейзаж являлся ее неотъемлемой частью. В кармане вдруг зазвонил телефон. «Привет, дружище Энди!» Донес сей струбки голос Джейсона, сопровождаемый шумом на заднем плане. «Джейсон, легок на помине. Где ты?» «Похоже, пьешь. Почему? В середине-то дня!» «Просто долгий обеденный перерыв. Ну, знаешь, как бывает. С утра ударно потрудились, пристроили немного денег, потом пошли с коллегами отпраздновать. Если захочется, попозже вернемся. Он рассмеялся в своей обычной хриплаватой манере. Я всё равно на этой неделе отпахал больше 70 часов, так что пусть отвалят. А ты где? Картр огляделся и внезапно ощутил резкий контраст между окружающим миром и тем, который пробивался к нему через телефонную трубку. Хотел бы он оказаться сейчас рядом с Джейсоном. Скучал ли по пьянкам, приятелям и городской суете? Сержант, кинув взглядом лежащие внизу зелёные поля и известняковые стены, вспомнил о Стэфе и самому себе честно признался: "Нет. Взбираюсь по склону в проголочных ботинках. Что за хрень?" Джейсон Сноу рас SMILES. "Куда ты взбираешься?" "На холм. Для чего?" "Наверху бесплатный стрип-теи клуб." Эй, Алекс, слышишь? Энди Картер лезет по холму в Йоркшире, да ещё в прогулочных ботинках. На заднем плане раздались взрывы смеха. Потом кто-то выкакнул: "О, в прогулочных ботинках? Неужели в Йоркшире так принято?" В ответ послышались непристойные смешки. Тебе в голову ударил северный воздух, приятель, или местное пиво? Снова подол голос Джейсон. А цыпчку ты прихватил? Она тоже в ботинках. Когда доберётесь до вершины, замеей голы от меня. И вновь на заднем плане зазвучал смех. Картер лишь покачал головой, им никогда не понять. Но не успел он ответить, как сигнал прервался. Лондонский мир исчез. Картер сунул телефон в карман. Тропинка сделала крутой поворот, и в взгляду предстал ещё один странный исчезающий ручей. Этот спускался по каменистому руслу и пропадал в дыре у основания холма. Олдрейд посмотрел на воду, потом повернулся к Картеру. Перед ними простиралась безлюдная вересковая пустошь, и ручей, натыкаясь на известняк, уходил под землю, чтобы пробивать пещеры в более мягкой породе. Хочу показать тебе кое-что интересное, произнёс Олдрейд. Ты уже пришёл в себя после случившегося у Олимппод. Всё хорошо, отозвался Картер, не желая признаваться, что воспоминания о самоубийстве Хардимана до сих пор его тревожили. Тот случай потряс меня, но я справлюсь. Тогда взгляни на это. Олдрейт подвёл сержанта к плоской каменной плите на поросшем травой склоне, и Картер увидел надписи. Перед ним находился мемориал, установленный в память о группе погибших под землёй спелеологов. "Боюсь, холмы хранят много ужасных тайн. Несмотря на красоту, они смертельно опасны", почти торжественно произнёс Олтрейд. "Алан Уильямс не зря говорил об уважении к пещерам". "Какой ужас, сэр", выдохнул Картер, прочитав надпись на камне. Все мужчины погибли молодыми. Одному было всего 16. Как это случилось? Несчастный случай в пещерах Блэкфелл стал одним из самых печальных известных в истории Британии. Группа спелеологов спустилась вниз, но пещера затопила после грозового ливня, и пятеро утонули. Теперь у этого места дурная слава. Здесь под землёй целая сеть пещер. Однако, когда начинается дождь, их полностью затопляет водой. Порой достаточно всего получаса. Они все были очень молоды. Да, ужасный день. Суперинтендант Уокер напомнил мне об этом случае. Но почему спелеологи, зная об опасности, спускаются вниз? Для меня подобное поведение глупо. А почему люди взбираются на горы, Картер? Взлетают с высоких утесов на дельтаплане, устраивают гонки на суше и пытаются побить рекорд скорости. Они просто испытывают собственные возможности. Опасность — лишь часть подобных испытаний. Я городской парень, и не вижу в этом смысла. Для меня проверка возможностей состоит в количестве баров, которые можно обойти за вечер. Но сержант снова оглядел окружающий пейзаж. Зачем спускаться туда, когда и здесь есть на что посмотреть? Олдрит поднял брови. Может, не такой уж ты и городской, заметил он и достал из кармана листок бумаги. Здесь стихи эксцентричного местного поэта Хаверта Уэйта. Я скопировал их из старой викторианской книги по спелеологии. Боюсь, часть на диалекте, но всё ж послушай. Думаю, ты кое-что поймёшь. Гертр обратился в слух. Он уже начинал привыкать к драматическим эффектам Олдрейда. Потерявшись в пещерах. Тихо тлеет свеча, и вода с потолка, грязь и камни вокруг. Холод щиплет бока. Нам скорее бы уйти, но не знаем куда. Неужели мы здесь пропадём навсегда? Мы боимся теней, что во тьме сторожат, не идти нам вперёд, не вернуться назад. Мы устали, продрогли, желудки пусты, подгибаются ноги, не хотят нас нести, спотыкаясь бредём. Может, всё это зря? Блежит свет впереди, нам надежду даря. Пусть совсем невелик, но к нему ведёт ход. И духом воспрянув, мы шагаем вперёд. Вот и всё. Да верху кики и слёзы борьбы, мы все вышнего славим за спасение из тьмы, обнимаем траву, рады птицам, цветам и лазури небес и грядущим мечтам, мы пойдём ещё вниз. Время даст свой ответ. Пусть пещеры порой ведут на тот свет. На загадки и тайны опять подав знак, нас заставит однажды спуститься во мрак. Джозеф Хавертвейт, 1851 год. Картер не смог разобрать все слова, однако понял смысл. Лежащий под ногами тёмный подземный мир постоянно будет притягивать людей, порой приводя к смерти. Но, стоя рядом с Олдроидом и глядя вдаль на широкие холмы и синее небо над головой, по которому плыли пушистые облака, он понимал, что ему больше нравится здесь, на земле. «Выборенный, если не будешь ты осторожен, провидан спот смерть найти поможет. Гуляя по холмам, под ноги смотри». Иначе не заметишь в гейпинг-джил дыры. Чтобы кости не переломать, в Боггардс-холл не вздумай нырять. На краешке насыпи лучше не сидеть. В злую щель хант-под можно улететь. В Дэвилс-кап и вовсе несложно соскользнуть. Дьявольская яма пугает просто жуть. Ускай, отваги тебе не занимать, пещера йорды заставит задрожать. Считай, что идёшь ты на верную смерть, если выбьет перил, захочешь вдруг слесть. Вода стекает вниз в бездонные врата, так и тебя навек поглотит темнота. Поэтому молись о спасении души и к выбоиным тем, Приближаться не спеши. Джозеф Хаверт Уэйт, 1852 год. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.